что это из-за меня, из-за того, что я сделала из-за... Кто сказал? Найди его, Джек, найди, объясни, приведи его ко мне. Я крепко схватил ее за плечи и встряхнул. «Стой», — сказал я, — «возьми себя в руки, перестань бормотать, возьми себя в руки на минуту». Она молчала, подняв ко мне бледное лицо и вздрагивая у меня на руках. Дышала она часто, спрашивая. отрывисто сухо. Через минуту я сказал: "А теперь говори, кого я должен искать?". "Адама". Ответила она. "Адама". "Зачем его искать? Что случилось?". "Он пришел сюда и сказал, что все это было из-за меня, из-за того, что я сделала". "Что из-за того, что ты сделала?". "Из-за меня его назначили директором". Он поверил из-за того, что я сделала. Он поверил и он сказал, ой, Джек, он сказал, что сказал? Он сказал, что не будет сутенером у своей сестры проститутки. Так и сказал, так и сказал, Джек, Джек, это мне. Я хотела объяснить ему, объяснить, как это было. А он меня оттолкнул и я упала на пол и он убежал, он убежал, Джек. Ты должен его найти, найти его и... Она опять забормотала. Я сильно встыchnул ее. Прикроти, крикнул я. Прикроти, или я из тебя зубы вытрясу. Когда она замолчала и совсем обмякла у меня в руках, я сказал: теперь начни сначала, медленно и рассказывай, что случилось. Я подвел ее к креслу и силой усадил. Но... Рассказывай, только спокойнее. Она смотрела на меня снизу, словно боясь заговорить. Рассказывай. Он пришел сюда, начала она, около трех. Как только он вошел, я поняла, что случилось что-то ужасное. Со мной уже произошла сегодня беда, но тут было другое. Он схватил меня за руку, посмотрел в глаза, но ничего не сказал. Я, кажется, все время спрашивала его, что случилось, а он все крепче и крепче сжимал мою руку. Она подняла рукав и показала синие отмечены на левой руке под локтем. Я все спрашивала, что случилось, и вдруг он говорит, «Случилось, случилось, сама знаешь, что случилось». Потом он сказал, что ему позвонили по телефону и кто-то мужчина, какой-то мужчина позвонил и рассказал про меня, про меня и она не могла закончить фразу про тебя и губернатора Старка. Договорил я за нее. Она кивнула. Это было ужасно. Прошептала она, но не мне, а как бы в забытии. Это было ужасно. Прекрати. «Давай дальше», — приказал я и встряхнул ее. Она очнулась и посмотрела на меня.